Глава 20. Маленький взял пистолет, рацию, нож у него был свой, и ужом в пол кусты. Все. Нам остается только ждать, когда он подползет к ним. Туман ему еще сказал, чтобы особо не торопился. Пусть дождется, когда они за стол сядут. Также Туман послал полукеда за Большим и Апрелем. Пусть он их сюда приведет. Еще пару бойцов нам точно не помешают. Пусть у нас и оружия толком нет, но бойцы оба хорошие. Ждать нам пришлось долго, часа два точно. За это время уже и полукет с ребятами вернулся, и маленький пискнул нам в рацию, что он недалеко от навеса. А немцы все продолжали грузить прицепы. Было видно, как они уже устали, но все четыре прицепа были загружены мешками. Вон им чуток осталось, чтобы последний прицеп заполнить». Тут им громко из-под навеса что-то крикнула одна из девушек. Походу, обед готов. Точно. Мужики шустро закончили с погрузкой последнего прицепа. Покидали в него свой инструмент и, похватав оружие с разгрузками, пошли за стол. Вернее, они сначала руки пошли мыть. Двое из них, которые больше всех махали кирками, даже в этот душ сполоснулся зашли. А пока они грузили прицепы, Мы видели, как другой мужик таскает откуда-то из кустов воду в ведре и, залезая по лестнице, заливает ее в эту бочку. Значит, там родник есть. Наконец, помывшись и приведя себя в порядок, немчура расселась за стол. Теперь нам осталось ждать, когда к ним подползет маленький. Ну и спустя пару минут мы стали слышать в рации отдаленную немецкую речь. С каждой секундой она становилась все лучше и лучше слышна. Васек там под стол, что ли, к ним залез? Немцы за столом гремели ложками и уплетали еду, которую им девушки разложили из этого котла. Ну и переговаривались, весело смеясь и рассказывая что-то друг другу. «Обсуждают какого-то Курта его маму», — начал переводить Няма. «Типа она за ним, как за малышом, бегает и вечно советует ему, что делать». Мы все сидели и молчали, слушая Няму. Я смотрел то на навес, под которым сидели немцы, то переводил свой взгляд на нашего переводчика. «Дом обсуждают», — продолжил Няма. «Один из них говорит, что осталось только крышу сделать». «Блин, как они быстро говорят, и девки эти трещат без умолку, я ни хрена понять не могу». Тут да, тут Няма был прав. Из рации, которую мы положили около себя и сделали громкость на минимум, неслась немецкая речь из кучи голосов. Попробуй тут хватить, сути, перевести. «Во!» — воскликнул нам «Один из них, судя по всему голосу, пожилой мужчина». «Есть там среди них», — тут же быстро сказал Риф. «Вот он сказал, что американцы то ли достали их всех, то ли замучили. Много хотят». Няма сморщился, видимо, пытается подобрать синоним или вспоминает перевод. Никто из нас его не торопил и не перебивал. Но в глазах своих друзей я читал неподдельный интерес. Он большой даже сопить перестал. — Да, точно, — кивнул Няма. — С ним еще двое согласились. Вон девки замолчали. — Точно. В рации тут же стихли женские голоса. Скорее всего, из-за девок я пропустил начало разговора. — словно оправдывая, — сказал Няма. — Не спеши, — шепотом сказал я ему, — слушай внимательно и переводи, что считает нужно. — Дед это снова говорит, — снова сказал Няма и закрыл глаза, весь превращаясь в слух. — Надо что-то делать, так нельзя. У него другой спрашивает, — а что делать? Как поступить? — Нас мало. Другой говорит, — эти зеленые береты совсем с ума сошли. Избили и застрелили русских. Мы тут же переглянулись. Дитмар пытался их остановить, продолжил нам переводить няма с закрытыми глазами. Он полностью сконцентрировался на немецкой речи. Но этот негр Браунс со своими подчиненными, психи, они их всех перестреляли и потом хвастались еще всем. У меня прям кулаки сжались после этих слов. — Да и у некоторых из нас, я обратил внимание, челюсти сжались и кулаки. — Зачем он это сделал? — продолжил Няма. Девушка спрашивает. — Он в Афганистане с русскими воевал, — отвечает этот дед. — Там их отряд русские полностью уничтожили. На всю жизнь запомнил, видимо. — Что нам-то делать? Они же придут? — Придут, — кивнул Няма и улыбнулся. Это снова дед от говорит. Еще Бисмарк говорил, никогда не воюйте с русскими. Любой, кто начинает войну с Россией, избирает простейший способ самоубийства. В германской нации нет политических интересов на Востоке, зато дружба с русскими необходима и всегда полезна немцам. Тут, конечно, ни России, ни Германии, ни Америки нет, но я бы точно не хотел воевать с русскими. Они нам точно не враги. А русские терпеливый народ но если их как следует разозлить, то они не успокоятся до тех пор, пока не вгонят крышку гроба своего врага последний гвоздь. «Вчера эти недомерки американцы сделали первый шаг для этого». Няма замолчал и почмокал губами, слушая немецкую речь, доносящуюся из рации. «Мой вам совет. Если хотите жить долго и счастливо, не связывайтесь с русскими. А еще лучше подружитесь с ними». «Американцы прикрываются нами постоянно, а будь на их месте русские, в беде бы они нас точно не бросили». Затем несколько секунд была тишина. Видимо, сидящие за столом переваривали слова этого деда. «Не глупо дедок, я бы сказал». Затем мы все снова услышали громкий мужской голос. Он сказал резко, отчетливо. Няма тут же перевел. «Как же нам с ними подружиться-то?» «Дитмару сказали добить русского, но он не убил его, и я ему верю». «Дима», — тут же сказал Апрель. Мы на него тут же зашикали. «И этот усылевший русский наверняка сказал своим, кто на них напал и убил его друзей», — продолжил переводить Няма. «А скажи, что напали американцы и немцы. Попробуй докажи им, что мы их не убивали». Снова тишина. Затем я услышал голос деда с его я уже запомнил. Няма тут же перевел. «Они сами вас найдут», — и мы услышали негромкий смех. Затем чей-то молодой голос снова спросил, и Няма тут же перевел. «Почему это?» Затем снова слова деда. Няма снова начал переводить. Потому что по своей глупой привычке, американцы решили, что все вокруг принадлежит им, и они — центр вселенной. А тут другая планета, другой мир. Русские обязательно придут, чтобы отомстить и указать американцам на их место. Да я и так знаю, и вы знаете, что в том мире русские не слишком ладят с американцами. Да и нам они всем не нравятся так же. Так что нам надо ждать гостей и встать на сторону русских. Иначе они всех нас уничтожат. Тут политиков нет, которые могут вой поднять на весь мир. Тут русские быстро начнут действовать и прихлопнут американцев как мух. В Россию наступила гнетущая тишина. Я уж подумал, что она сломалась. Но тут из нее снова послышалась немецкая речь. Говорили несколько голосов одновременно. — Спорят, — сморщился Няма. — Но никто не хочет с нами воевать. Все хотят встать на нашу сторону, даже если нас мало. — Зря мы, наверное, вчера с американцами поругались из-за русских, — снова перевел Няма. — Снова спорят. Походу, у них вчера разборки какие-то из-за этого были. Они были против убийства наших людей. Затем рация резко замолчала. Няма тут же схватил ее и стал крутить настройки. «Скорее всего, у маленького аккумулятор сел», — сказал Ватари. «Он уже на последнем издыхании был». «Там все тихо», — громким шепотом сказал я, посмотрев на навес, думая, что немцы засекли нашего войска. Но немчура, как ни в чем не бывало, продолжала сидеть за столом, разговаривая. «Может, выйдем к ним?» — предложил Слива. «Если они за нас хотят быть». «Поддерживаю», — тут же сказал Большой. «Я тоже», — выдохнул Апрель. «Короче, все были за то, чтобы прямо сейчас выйти к немцам». Только Туман сидел и молча наблюдал за нами. «Думай, Валер, думай быстрее», — поторопил я его. — Решение за тобой, конечно. Но, думаю, надо выходить. Наш хрен знает, где связи нет, машин нет, оружия нет. Немцы напуганы из-за вчерашней ситуации. Возьмем у них тачку одну, например, и поедем к своим, да и пару стволов можно отжать. — Я волшебное предложение знаю, — улыбнулся слива. Все вопросительно посмотрели на него. — Хендехох, засмеялся он негромко. И Гитлер капут», — добавил улыбающийся колючий, — «сразу поймут, что мы русские, а там и до америкашек доберемся и валим мы по первое число. Надо только наших сюда подтянуть». Тут в кустах раздалось шуршание, и к нам выпал весь перемазанный пылью и грязью маленький. «Узнали, что интересное?» — спросил он, принимая от большого кокоса с водой. «Рация села». «Узнали», — ответил ему Большой и быстро в двух словах передал, что мы слышали. «Надо выходить к немцам», — также сказал маленький. «Сами мы не выберемся отсюда и договариваться». «Если они только от смеха не лопнут, когда нас увидят», — оглядев себя, — сказал Апрель. «Мне кажется, бомжи и то лучше выглядят». «Рифа они точно испугаются», — ткнул него пальцем слива. «Рожа хуже, чем у Шарапова из фильма». — Тут да. Тут пацаны были правы. — Выглядим мы, конечно, не то, что как бомжи, те с оружием не ходят, но как голодранцы какие точно. Немчура точно ржать будет. — Мы идем или нет? — спросил еще раз маленький и посмотрел на тумана. Тот продолжал сидеть, молча думать, но улыбался. Видимо, представил эту картину, когда мы в таком виде к немцам выйдем. — Как бы они с испугу палить по нянам не начали, — сказал Слива, особенно после того, как русскую речь услышат. — начнут, — заверил его Туман. — Я к ним сначала один выйду. Вы все в кустах сидите. Няма, крикнешь им там что-нибудь? — Чего крикнуть-то? — Мы пришли с миром, блядь, огрызнулся Туман. — Мы сами люди не местные, — жалобно заговорил Клёпа. — Нам нужна машина, одежда, ботинки и пару стволов. «Короче, я пошел», — решительно сказал туман и поднялся. «Рассоситесь тут везде. Выходите, когда поймете, что все нормально». «А как мы поймем?» — тут же спросил полукет. «Когда я с девками их целоваться начну», — снова огрузнулся туман и отдал свой автомат большому. «Расходимся, девочки», — проверяя автомат, вздохнул большой. «Полукругом надо стволы держать на виду». Но на них, думаю, не надо направлять. Няма скажет, что мы не причиним им вреда. В таком-то виде да, оглядел себя Няма. А я, если честно, чуть не заржал. Няма в натуре выглядел как бумж. Пистолет надо у него отобрать только. Рваная футболка, штаны, которые превратились в шорты. Одна штанина короче другой. Их он, как и все мы, на ленточке для факелов резал. Да я и сам не лучше выглядел. Да все такие были. Мля, ватарет вообще весь на колгах и с мечом на перевес, хоть штаны одел.